Глава 3. Оборотни. Странно, чего все притихли, хотя я тоже на миг замерла. В таверну пришли люди, и не просто люди, а молодые, красивые, проездом, что ли. Чего замерли? Оборотней давно не видели. Молодой высокий черноволосый парень обвёл взглядом притихший народ. Чего стоишь? Подойди, красотка. Я не кусаюсь. И так и явственно принюхался. Человечка в гномьей таверне? Наглец подмигнул мне. Неси мясо, да побольше. Видишь, сколько нас. Тьфу, оборотни приехали. Выругался Гор, стоило мне зайти на кухню. А тот, что повыше, очень симпатичный, даже подмигнул мне. Я показала Гору, как это было. Лолита, наивная твоя душа, не вздумай влюбляться в оборотня. Он с тобой поиграет и бросит. Они ждут истинных пар. А если до старости их не находят или теряют, то тогда могут рассмотреть представителя другой расы. И неохотнее всего они берут в жёны именно людей. А ты очень похожа на человека, хотя по сути гном. Я промолчала, хотя каждый раз, как мне пытались доказать, что я гном, в ответ хотелось кричать, что ваш испорченный камень что-то напутал. Я чистокровный человек, как и мои родители, и горжусь этим фактом. Но молчала тогда и промолчу сейчас. А вот когда буду сбегать, хотя кому я смогу это прокричать, сбегая в ночи? А в моих фантазиях я бежала именно в самое тёмное время суток. Так романтичнее и безопаснее. Шансов больше, что уйду дальше, не поймают. попросив баряка положить на огромное блюдо побольше жареного мяса, я вернулась к приготовлению борща. И почему оборотни не жалуют людей? Мне стало это любопытно. Потому что человек для них горно мгновение задумался, как оборотень, потерявший свою истинную суть, зверя. Никто не хочет быть инвалидом. Как всё мудрёно. Гор, отнеси мясо, а я борщ доварю и подам. Госпожа, минут через 15 на кухню вбежала служанка, что прислуживала только в зале и на кухне не появлялась. Оборотни недовольны прожаркой мяса. Баряк, через 5 минут сними с огня кастрюлю, скомандовала я и вытерев руки о полотенце, вышла в зал. Господа, чем вам не угодило наше мясо? На мой простенький вопрос раздался громкий гогот, а тот, что был крупнее всех и привлекательней, Бросил на меня заинтересованный взгляд, только что не облизался. Ваше мясо, красавица, мы пока не пробовали. Его зрачки поменяли форму и цвет, а я замерла. Только не делать резких движений и не показывать страх. Вспомнила наставление, хотя вот чьи не припомню. Может, по телевизору увидела. Нельзя обижать от хищника и показывать страх. Вы поняли, что я говорила про блюдо, чем оно вас не устроило? Всё же мой голос дрогнул, а вожак молодёжной стаи ухмыльнулся. Оно без крови, прожаренное, а мы такое не любим. Сне зашёл тот до объяснений. При заказе нужно было высказать пожелание, парировала я. Смотри-ка, зубки показывает девица, усмехнулся другой оборотень. Альфа, эта человеческая кухарка проявляет неуважение. Наказать её. Решив игнорировать гормональные всплески обратней, я сухо поинтересовалась: мясо солить, специи добавлять, сколько кусков, слегка прожарить с двух сторон? Только немного соли, произнес молодой Альфа. Каждому по одному куску, но большому. Стоило мне отойти, как я услышала в догонку: Блейк, если ты ее накажешь, то кто готовить будет? А она мне нравится. Не упала на колени, хотя я выпустил магию зверя. Магию зверя он выпустил, ха, показал вертикальные зрачки, и я должна упасть, Низ? Боряк дожаривал последние куски мяса, когда я вынесла вкусный борщ гостям. Все же радостно было, что никто не засобирался и не покинул заведение. Или скидка держала, или обратно никто не боялся, а замолчали, потому что сильно удивились их приходу. Приятного аппетита. Надеюсь, что борщ вам придётся по вкусу. Я поставила суп перед домовыми. Эй, хозяйка, а что за красный суп ты подала домовым? Поморщившись в сторону дегустаторов, спросил Альфа. Борщ, господин. Пробовать будете? На мясном бульоне с овощами и специями, подаётся со сметаной, вежливо ответила я. Хм, сметану я люблю. Хорошо, неси. Попробую твою стрепню, но лишь из-за цвета и приятного запаха, ответил тот, протягивая к моей талии руку. Я увернулась, а он засмеялся. Домовые, не стесняясь, нахваливали блюда, не громко и не тихо, а так, чтобы услышали гости. Приятного аппетита, господа. Горняк помогал мне разносить тарелки, а я с улыбкой ставила на стол сметану и зелень, не забывая со всеми вежливо пообщаться. Недовольных не было, и даже обрат, не наевшись мяса и борща, подобрав, оставили приличные чаевые. Я вышла проводить домовых, пожелать им удачи и счастья, но на пороге меня ждало неожиданное известие. Госпожа Лолита, спасибо, что накормили и приняли нас на работу. Мы вам очень благодарны, произнес белые кисточки, и они все вместе низко мне поклонились. Пока я переваривала информацию, Чёрные кисточки поинтересовался. А где мы будем жить? Мамочки, моя доброта довела меня до порки или исключению из рода гномов. Жить? Я медленно сглотнула и посмотрела в сторону леса. Первая мысль была бежать прямо сейчас, не оглядываясь, поселиться у домовых в шалаше. Живут же они где-то. Воровать вместе с ними еду. Но потом, успокоившись, произнесла: "Так, не паникуем. Сейчас что-нибудь придумаем. Что вы умеете делать?" спросила я и замерла. В моём мире, в сказках, домовые были невидимыми, ели мало, то, что им хозяева оставляют на подоконнике: печенье, молоко, следили за домом, за маленькими детьми, за запасами и так далее. Рядом со мной стоял Гор Мы можем протирать столы в зале, чистить овощи, а готовить не умеем, начал перечислять совсем не магические штучки, белые кисточки. И я пригорбилась. Умеем отвести взгляд. А вот тут я улыбнулась. Можно поподробнее, как это отвести взгляд? А вот так. Он махнул лапкой, и ближайший ко мне пустой горшок исчез. Просто и счастна глазами. Он на месте, но вы его не видите, госпожа Лолита. Поверьте, мы не пользуемся магией во вред. Это слухи, совершенный наговор. А то мы давно бы жили богато. Хорошо, с тетушкой я решу вопрос. А пока вы наняты. Домовые за улыбались, начали кланяться. На испытательный срок. Чуть охладила их пыл. Если хорошо будете работать, то оставлю навсегда. По рукам? От у нас ждет очень много работы, которую нужно сделать очень и очень быстро. Я протянула ладонь для пожатия. Вы хотите заключить с нами магический договор? Шепотом спросил рыжие ушки, не смело протягивая лапку. Конечно, через рукопожатие, а как иначе? Я ждала, а они мялись. Для нас это первый раз и великая честь. Бабушка рассказывала, какие чувства испытывала при заключении магического договора. Белые кисточки аккуратно пожала мне ладонь. Скорее, это я её аккуратно сжала. Магии должно прибавиться. Неожиданно по моему телу прошла дрожь, как и по домовому. Его шерсть на секунду засветилась голубым. Кисточки на ушках распушились, глаза увеличились, и тут же всё прошло. С открытым ртом я смотрела на то, как меняется домовой. Между его ушек возникла маленькая зелёная шапочка, вместо рваной рубахи целая и тоже зелёная, а вот штанишки так и не появились. Вот это фокус-покус. Остальные два рукопожатия прошли с такими же магическими перевоплощениями. Госпожа Лолита, мы благодарны вам за магический договор, произнёс рыжий кисточки. А я перевела взгляд на Гора. Тот, также как я, пытался закрыть рот. Мы готовы работать. Что нам делать? Лолита, скоро медианка вернется. Пусть перец спрячут до завтра. Братец нервно посмотрел в сторону ворот. Сможете? Я с надеждой посмотрела на домовых. Сейчас все что угодно спрячем. Мы стали настолько сильными, что всю таверну своей магией можем накрыть. Чёрная кисточки подпрыгнул и на мгновение завис в воздухе. "Ничего себе", прошептала я. "Гор, команды, куда перенести перец, чтобы об корзины никто не запнулся, а я немного в себя приду". "Лалита, лалита, дочь!" громогласные возгласы мидянки послышались издалека. Её ещё не было видно, а красноречивые возгласы доносились. "Быстрее, быстрее, всё прячьте!" Дёрнувшись от страха, закричала я не хуже Медянки. Корзины медленно уплыли на задний двор, а я кинулась к спасительной лестнице, мысленно благодаря тётку за её ложную, в общем, за её шикарное контральто. "Лалита, милая, спускайся". Медянка ходила из стороны в сторону, в её руках покачивалась толстая палка. "Не обижу, спускайся. Я тебе спасибо скажу за вкусный салат, суп". Что ты ещё готовила? Её глаз несколько раз дёрнулся. Палку выкиньте, тогда спущусь, прокричала я, сильнее сжимая руками трубу, возле которой так удобно уселась. Как быстро слухи разносятся. А что мне оставалось делать, если посетители капризные попались? Я же денег заработала. Деньги! Стоило мне выйти со двора орков, как все встречные начали благодарить меня за такую умную И главное, вкусно готовящую дочечку. Ты зачем для своих кухонных забав домовых наняла? Где они? А ну спускайтесь, я с них шкуру спущу и на коврике отправлю. Что? Я возмутилась её речам. Только попробуйте их тронуть, тут же отрекусь от семьи и уйду в лес. Нет, отправлюсь в таверну Коркам, буду готовить всё сама вкусное. Так что не останется у вас тётушка клиентов. Гномы Уважаемые гномы, вы только посмотрите на эту негодяйку, параходной сиреной взвыла Медянка. Я её приютила, кров дала, кормлю, честь её храню. А она? Хой мне плохо. Такое произошло впервые. Гномиха схватилась за сердце и упала в пыль. Тётушка милая, что с тобой? к ней подскочил Гор и наклонился. За что тут же поплатился. Сильная женская рука схватила бедолагу за ухо. оторву, выпарю и отправлю в родники. Мидянка поднялась, но братцы не отпустила. А тебя, Лалита? Она задрала голову вверх и помолчав продолжила. Через неделю? Нет, завтра же отдам замуж. Ты всю кровь из меня выпила. Готовься. Платье свадебное своё отдам. Давно на тебя богач Пауль засматривается. Отдам. Как пить дать отдам. Живите долго и счастливо. Утром же по Венец пойдешь. Он же старый, привозмогая боль, прошептал Гор, а по моим щекам покатились слезы.